Кирилл Кливанский, Матабар Книга четвертая Серия вторая Старенький Деркс Милара ревел и рычал, рассекая улицы и проспекты нового города среди десятков и сотен других автомобилей, жужжащих по столь широким проезжим частям, что на их фоне выглядели водомерками на поверхности застывшей реки. Реки из асфальта где вместо качающихся на ветру тростинок бесконечные столбы, светофоры, редкие регулировщики, ответственные за самые сложные перекрестки. Лилии здесь сменились белоснежными огнями вывесок лавок, магазинчиков, баров и кабаре. И мелкой мышкарой роилось бесчисленное множество горожан. Тротуары шириной с дороги центральных районов Гремели каблуками, шуршали пальто, и порой то и дело, особенно летивый порыв ветра, поднимал в воздух чью-нибудь шляпу. Трамваи звенели то тут, то там, ненадолго замирая около остановок, дожидаясь, пока пассажиры погрузятся внутрь деревянных вагончиков, небрежно обитых зелеными листами металла. Порой Арде казалось, что выезжая из старого города в новый, попадаешь и вовсе не то, что в другую часть столицы, а попросту в иное измерение, где все бурлило, кипела жизнь, казалось, никогда не давала себе передышки, и сон оставался далеким, недоступным большинству удовольствием. А может даже не столько недоступным, сколько ненужным. И широкие высотки, грузные и тяжелые на множество парадных С бесчисленными рядами окон обступали, подпирая плечами небоскребы, громадные колонны из бетона стекла и стали, уходящие куда-то к беззвездному небу. Арди, прислонившись лицом к стеклу, вглядывался в серую крышку, накрывавшую метрополию. Из раз в раз он пытался отыскать там, среди сомкнувшихся объятия туч, звезды, по которым смог бы отыскать путь домой. Зачем? Он и сам не знал. Может, просто ради того, чтобы иметь саму возможность знать, где находится его дом, и тут же на него из отражения посмотрели искрящиеся зеленые глаза. Носы защекотали рыжие волосы, принося с собой аромат травы у весеннего ручья, а ладони коснулись теплые прикосновения тонких пальцев, и на шее затанцевало жаркое дыхание. Тесс. Арди не понимал, почему теперь каждый раз, когда он думал о доме, то кроме старой егерской хижины на склоне Алькадских гор, в его воображении всегда всплывало знакомое лицо джазовой певицы. — О чем думаешь, напарник? — спросил Милар, сворачиваясь с проспекта Нового Времени, одной из главных магистралей нового города, в сторону множества номерованных улиц. Здесь строили так много и так быстро, что порой просто не успевали придумывать названия и так и оставляли порядковые номера в качестве наименований. О том, о чем ты говорил вчера. Они остановились на светофоре, пропуская прохожих. Мужчины в длинных шерстяных пальто, фетровых, разномастных шляпах и с акваяжами и портфелями в руках — Женщины тоже в пальто, но куда более цветастых, а еще в шляпках торчали перья или цветные лоскуты из кристого шелка. И, разумеется, цокающие сапожки с блестящими набойками и начищенными до блеска высокими голенищами. Среди них Арди не заметил ни одного мага. Да, обитая в центральном районе, рядом с большим и большинством самых крупных отделений рынка заклинаний, Начинаешь забывать, как мало в реальности существовало звездных магов. На всю империю их, пожалуй, не наберется и трехсот тысяч. Звучит, конечно, весьма существенно, но если вспомнить, какую долю мирового населения занимала империя... Люди жили своей обычной жизнью. Работали, растили детей, любили, ссорились, мирились, мечтали. Что им за дело до Ордена Пауков искусства и анха, первородных, заговорах, кровавых бурях на границах, и уж их не беспокоил угол падения восходящего вектора в четырехконтурной печати с емкостью в три звезды. Завидовал ли Марди? Порой. С другой стороны, если бы он жил такую же простую, погруженную в океан совсем иных забот жизнь то, наверное, так никогда бы и не попал в джаз-бар у Брюса, где встретил миниатюрно рыжеволосую певицу. — Извини, господин Мак, — Милар вдавил сцепление, дернул рычаг коробки, и Деркс, заурчав, миновал светофор. — Я полез не в свое дело. Вся эта ситуация с Алисой сильно выбила меня из колеи. — Ты давно ее знал? — Милар кивнул. Отнял левую руку от руля, покопался в кармане и вытащил на свет сигарету. Посмотрел на ту пару мгновений, но не закурил. Просто положил в рот и зажал губами. «Алиса попала во вторую канцелярию из-за меня, напарник. Тяжело, стреляя глазами не хуже, чем обычно из револьверов», — произнес капитан. «Она работала в одном из отделений стражи на Больеро, перекладывала бумажки». Мы с парнями расследовали дело одного серийного убийцы. Серийного? Это как? Убивал людей ради собственного удовольствия, — пожал плечами Милар. Что-то не так у него с головой было. Охотился, извини, выслеживал молодых девушек, всегда шестнадцати лет, всегда брюнеток и только тех, что ниже метр шестидесяти. Очень специфичное описание. Пнев пожал плечами, затем все же не выдержал и щелкнул зажигалкой. Арди, как и всегда, закашлялся и немного приспустил стекло, позволяя ночному воздуху ворваться в салон Деркса. Особенно лучше не стало, просто теперь к запаху табака добавились еще и нотки дизеля. Подбирался к ним сзади, всаживал в шприц и затем утаскивал в автомобиль. Выбирал безлюдные улицы, где мало освещения. Искали долго. Милар постепенно погружался в воспоминания. Его взгляд одновременно цепко следил за дорогой, но в то же время блуждал где-то среди лабиринтов собственного сознания. Потом его спугнул патруль стражей. Нашли шприц. Мы приехали в отдел, думали, что заберем образец для наших умников. А там уже Алиса всего за одну ночь во всем разобралась». В составе, в компонентах и там еще имелся один такой очень особенный. Не помню названия, но не суть. Не везде достанешь. В аптеках не встретишь, только в госпиталях. Так и вышли на хирурга. Это был врач? — искренне удивился Ордан. Милар снова кивнул. — Что-то у него там повредилось в голове, — повторил капитан. — У него дочь Маша, как только документы получила, из дома сбежала что где куда неизвестно. Мать из-за этого от нервов в могилу слегла, а муж, отец, врач тот, в общем. Начал, видимо, злость вымещать на девочках, похожих на дочь. Представляешь? Собственная дочь, получается, убивала раз за разом в воображении своем. Из-за жены? Видимо, так. Но не суть. Милар свернул на очередном перекрестке, и они вынырнули на очередной широченный проспект, где автомобили двигались в шесть рядов. Правда, Арди не помнил названия этой конкретной улицы. Мне как раз требовался собственный умник, потому что каждый раз ждать отчета от светлых голов, в очереди еще стоять для того, чтобы они за твой вопрос взялись, Финансирование же срезали. В очередной раз. Милар затянулся и выдохнул облачко дыма. Как он видел сквозь него и не врезался в других участников движения, Арди не особо понимал. «Я с полковником поговорил, и он выделил небольшой бюджет для частного расширения моего отдела. Алиса же, бывший военный, делала бомбы». «Бомбы», — повторил Арди и замолчал. «Так что все проверки прошло очень быстро», — продолжил Милар, не заметив ремарки Ардана. «Я ей пообещал интересные дела и собственную лабораторию. Этого было достаточно, и она начала служить у нас». Они снова замолчали. На этот раз уже почти до самого конца пути. Арди размышляла о произошедшем. Храм взорвали. Цаплю тоже пытались подорвать. А в прошлом году, чтобы отвлечь внимание стражи и плащей от Больеро, взорвали общежитие для малоимущих. Один из самых громких терактов последнего десятилетия, с огромным количеством жертв. А Алиса делала бомбы. Нет, в том, что Ровнева, почти наверняка не причастна к взрывам, Арди почти не сомневался. Сразу два «почти». А значит, у тех, кто будет ее допрашивать в казематах Черного дома, эти самые «почти», Выльется в долгие часы, дни, недели и, может, месяцы разговоров. Далеко не самых приятных разговоров. Совпадения? Слишком часто Арди сталкивался с тем, что можно было бы именовать совпадениями, чтобы все еще в них верить. Такое впечатление, что пауки специально выбрали своей целью именно Алису, но не только для получения информации. Само наличие взрыва сильно подставляло ровневу, а то, что ее ждало, выбивало из колеи капитана Пнеова, чувствующего ответственность за судьбу подчиненной. Сложная система уравнений. А пока, пожалуй, займемся другими фигурами на доске. Что там с нашими планами насчет... В сознании Арди закопошились трупные черви, скользящие по разлагающемуся в болотной гнили трупу, источающему сладковатый и едкий гнилостный аромат. Так звучал голос того бездомного Фая во дворце царей прошлого. Тоже совпадение? У Орде не имелось фактов, чтобы подтвердить связь Фаи и пауков, кроме облика того бездомного и того факта, что в деле замешаны другие Фаи. Но также он и не имел фактов, опровергающих данную теорию. Все, что ему оставалось — следить за дорогой, попутно разглядывая проплывающие мимо горделивые небоскребы высотки. — Ты уверен, что призраков не существует? — нарушил тишину Милар. — Уверен, — твердо ответил Арди. Капитан затушил сигарету, открыв отсек с пепельницей, убрал остаток внутрь. Крышка почти не закрывалась от количества окурков, но капитан попросту посильнее хлопнул потой и замок защелкнулся. — Абалиеро, я помню, что ты рассказывал про дом на Пятой улице. — Если ты про призрак Миломира, то это очень сложная иллюзия, — отмахнулся Арди. Но сложная она с точки зрения звездной магии. — А Оан и Анхе, — машинально поправил Ардан. Ну да, — Миларр резко выкрутил руль, уходя в сторону от возможного столкновения. Кто-то зазевался, засмотревшись на витрину бутика. Для анха это не так трудно, для тёмных, да. И что значит это твоё тёмное анха? Ардан вспомнил запретную книгу в библиотеке Атанга и вздрогнул. Те, что обращаются к чёрным именам, обычные анха, если они следуют верному пути, то обращаются к силам. На человеческом языке это будет звучать как природа, элементы природы и мироздания. — А на языке Фаи? Арди задумался ненадолго. — Я не смогу тебе объяснить. — Почему? — А ты можешь, смотря на дерево, одновременно с этим увидеть обратную сторону ствола? Миларна хмурился. — Это невозможно, напарник. Арди едва заметно улыбнулся. Когда-то в детстве, когда сидел на поляне вместе со Скасти, он ответил Бельчонку то же самое. — Потому и не смогу. Милар процедил что-то нечленораздельное, но явно родственное ругательству. Ругался он, правда, не на Арде, а скорее на сложившуюся ситуацию. — А темные? Они обращаются к чему? К тьме? — Не совсем. — А парник. вечные ангелы, хватит мяться, будто девка перед первой брачной ночью. Уже поздно, мы уже в одной постели. Ардан вздохнул и провел пальцами по посоху. На том все еще не обозначилось ни одной печати. Арди все боялся ошибиться и потратить драгоценное место под нечто неважное, что он и сам в состоянии запомнить. — Иносказательно, конечно, — добавил Милар и замолчал. Ситуация с Алисой действительно подкосила Милара, пусть и жесткого, как и большинство работников второй канцелярии, но обычно не скупящегося на шутки и неоправданный оптимизм. Они обращаются к душам. Пнев так резко повернулся Карди, что теперь они сами едва-едва не стали виновниками аварии. Благо, следовавший сбоку новомодный автомобиль вдавил клаксон, и капитан вовремя успел вернуться обратно в полосу. «И что здесь темного, напарник?» Карди вспомнил слова Танха. Лучше, чем волчиться, он все равно не смог бы объяснить. «То, что природа, милар, она просто есть». Арди, прикрыв глаза, вспомнил, как бродил с мудрой волчицей по лесам и горам Алькады, как общался с ветрами и травами, лучами солнца и бликами на зерной глади. Дождь просто есть, ветер и шторм они просто есть, даже засуха, лесной пожар или самая жестокая ненасти, которые ты можешь себе представить, они происходят потому, что происходят, а душа... Арди вспомнил, как Атанха спросила, почему Арди спас медвежат. Ведь те на самом деле являлись добычей горного тролля, и Ардан попросту помешал его охоте. Какие бы благие намерения не испытывал, совершая те или иные дела, какие бы благие намерения не испытывало, совершая те или иные дела, исходя из воли сердца, а сердце как трава на ветру, непостоянно. И потому в него может проникнуть тьма, и тьма души сильна. Тьма души может уничтожить то, что никогда не сможет уничтожить природа. Ты говоришь как поэт, напарник. Милорыска сглянул на Арди, добавил. Или как безумец. Я просто перевожу слова волчицы. Волчицы, повторил капитан на тот же манер, на который Арди некоторое время назад повторил бомба. Единожды Арди уже обратился к своей душе после того, как Эльф и спалил дотла императорский банк. Он услышал те имена, которые не должен слушать и и он воспользовался их силой, пусть и самой малой талик из возможных, но все же воспользовался. Значит, оставил на себе их след, отпечаток, который однажды еще напомнит о себе. Но это все еще не объясняет твою уверенность, господин Мак. В том, что призраков не бывает. Душа, сознание, остаточный импульс, накопленный организмом энергии, Называй Мелар как хочешь. Арди теперь же вспоминал общую теорию звездной магии. После смерти биологическая оболочка возвращается туда, куда должна вернуться. И куда же? Арди в который раз пожал плечами. Спроси, что попроще. Ладно, предположим. А вампиры? Всякая прочая нежить, по типу зомби, умертвей, личи и так далее. Большую часть из того, что ты перечислил, включая и так далее, даже в мертвых землях не всегда встречают. Огромная доля предрассудки и байки, порожденные созданиями, сотворенными во времена войны Эктоса и Галеса. И все же, и все же, перебил Арди. Телесная оболочка без условно души существовать может, а вот наоборот нет. Милар снова что-то процедил неразборчиво. «То есть ты на все сто процентов уверен, что призраков не существует?» Ардан проверил замки на цепочках гримуара и не вываливаются из лейпатронташа заряженные накопителями диски для колец. Ему категорически не нравилось настойчивость Милара в данном вопросе. «Когда вопрос касается магии, как звездной, так и искусства и анха, на все сто процентов нельзя быть уверенным ни в чем», — ответил Ардис с небольшой опаской в голосе. «А почему ты так усердно настаиваешь на...» «Я не настаиваю», — перебил Милар и начал постепенно сбавлять ход. Кажется, они приезжали на место назначения. И, кажется, Арди начинал понимать причины подобного поведения капитана. «Просто, в отличие от тебя, напарник, я позаботился о том, чтобы проверить адрес, выданный нам старьевщиком». И они остановились посреди дорогого квартала, где небоскребы выглядели не столь бездушно и безлико, а скорее напротив. Изящные, украшенные архитектурными изысками, барельефами, карнизами с извояниями в виде ангелов, горгулей и волшебных зверей, миниатюрные кариатиды заменяли оконные рамы, а колоннады обрамляли помпезные арки парадных входов, терзающие небо громады. Но даже посреди данного великолепия, где столь уместно и умело сочетались стили прошлого и настоящего, Ярким мазком выделялось центральное здание. Будто два ствола сросшихся деревьев, в два небоскреба, соединялись общим пространством вплоть до седьмого этажа, а затем разделялись, чтобы преодолеть оставшиеся восемнадцать в гордом одиночестве. И если правая башня, украшенная шпилем в духе позапрошлого века, ничем особенным не отличалась, то вот левая... Левая башня, касаясь боком улицы, на которой Милар остановился, выглядела так, будто сошла со страниц рабочей тетради безумного архитектора. Ибо как еще объяснить, что после двадцать пятого этажа вместо крыши прямо на вершине небоскреба расположился замок. Не настоящий замок до имперских времен, разумеется, а стилизованный под него... И все же Арди без труда отгадал четыре башни, стоявшие по периметру замковой стены, на замену которой пришли громадные окна, увенчанные не зубцами парапетов, а фигурными скобками. Вместо бойниц для лучников и арбалетчиков — смотровые окна и художественные миниатюрные витражи. Вместо орудий на стенах — все те же изваяния, ангелов и, что неожиданно, демонов — омерзительных созданий, падающих под ударами мечей и копий, слуг Светлоликова. А в центре высоченная на несколько этажей башня, с карнизом в виде задранной юбки с окнами, балконами и смотровой площадкой на самой вершине, аккурат под шпилем. «Замковая башня», — печально выдохнул Арди. «Это замковая башня». — Она самая, — подтвердил Милар. — И вот скажи мне, напарник, призраков точно не существует, потому что мы с тобой вроде как собираемся наведаться в замок. В клятый замок. А знаешь, кого полным-полно в старых да имперских замках, сраных привидений и прочей нечисти? Предрассудки. Отмахнулся, но не очень уверенно Арди. Тем более, это не старый замок. Тем более, ее построили не так давно. Ага. Но кто знает, что там эти богатеи натворили за пятнадцать лет. Замковая башня, известная на всю митрополию сооружение, целиком и полностью принадлежащее барону Тарико Лемрити, одному из крупнейших владельцев угольных шахт на восточном побережье, выходец из семьи простых шахтеров, Он сколотил состояние на буме паровых котлов, запатентовав попутно один из тех, что использовался для обогрева домов. Титул же получил после того, как сперва отдал дочь на общий факультет Большого, а затем выдал ее замуж за престарелого отставного офицера. Разумеется, с наследным титулом. Разумеется, тот помер от старости уже через пару лет после женитьбы. Леомрити, если верить газетам библиотеки Анорских, любил старину и, в частности, эпоху рождения империи, и даже свой небоскреб построил так, чтобы выдрузить на него реплику замка древности, где и жил вместе со своей семьей. «Ты взял в отделе снабжения все, что я просил?» не сводя взгляда с небоскреба и, в частности, его крыши, спросил Арди. «Саквояж багажники, багажнике!» Милар, смотрящий в ту же сторону, помахал рукой за спиной. В «Процессия! Даг-даг из меня чуть душу не вытянул! Или как ты там ее по-научному назвал? Так что сам будешь перед ним отчитываться, если что-то испортишь!» Где-то вдалеке длинной кривой ломаной лентой протянулась белоснежная молния, а затем грянул гром, волной прокатившись по низкому черному небу. «Надеюсь, ты уверен в своих силах», — икнул Милар. «Спящие духи. Арди тоже хотел бы быть в этом уверен. Идем». Юноша открыл двери первым вышел под мелкую дробь первых капель дождя. Неделя гроз все еще продолжалась, но на сей раз Ардан был к ней готов. Больеро и Лорлова его многому научили. Во всяком случае, он так думал». Ардан открыл багажник вытащил саквояж из потертой, трескающейся кожи с латунными, местами почерневшими скобами, с двумя такими маленькими рожками, смыкающимися в тесных, щелкающих объятиях. Арди пришлось постараться, чтобы разомкнуть их тесный союз. Внутри он обнаружил две пары очков, немного напоминающих те, что носил регланов. Одни надел сам, другие передал Милару. Тот подумал немного после чего снял шляпу и нацепил окуляры. Две массивные линзы, заключенные внутри скопы с той же латуни, выпирающие примерно на пять сантиметров от оправы, а вместо душек плотный ремешок с закрепленным на нем накопителем в коробочке, от которого отходил тонкий кабель в оплетке, крепящийся к оправе. «И что это?» Милар поворачивал головой из стороны в сторону, осматривая улицу, на которой все еще жужжали автомобили. Пока ты проверял адрес, я решил навестить библиотеку. «Смешно, господин Мак. Ты оттуда вообще не вылезаешь, так что не пытайся себя выгородить». Капитан махал ладони перед глазами и поочередно то снимал, то надевал очки обратно. «Я чего-то не понимаю, или...» «Посмотри на фонарный столб». Капитан пару мгновений сомневался, но все же повернулся и... «Да что чтоб тебя!» Он резко отвернулся, сорвал с себя очки и начал терять глаза пальцами. «Ой, извини». Ар, ты издеваешься?» Милар все тёр глаза. «Я тебя как обидел-то?» «Там ролей есть, подкрути почти до упора влево». Арди с этими словами взял собственные очки и поспешил выкрутить небольшую шестеренку на переносице оправы, едва ли не на самый минимум. «Это инженерные очки для настройки или оборудования». «И на кой они нам?» — Милар осёкся и, проморгавшись, повернулся к небоскрёбу. «А они помогут увидеть нам ли следы?» «Ли излучения». Машинально поправил Арди. «Но да, ты прав». «Разве ты не можешь там?» — Милар помахал в воздухе рукой, при этом так и не оборачиваясь собеседнику. «Своей Энхаевской ерундой всё это увидеть!» Арди покачал головой, надев очки, посмотрел на фонарь. Он видел все то же самое, что и прежде, только теперь внутри металлического столба проглядывалась тонкая вереница искорок, ползущих изнутри земли, затем все выше и выше, пока не закручивалась спираль внутри кристаллической структуры лампы. И если проследить за искрами дальше, то вся земля под ногами пестрила ими, сливаясь в сложных узорах волшебной паутины. В новом городе лей кабели буквально насквозь пронизывали город, под землю и... Ардив скинул голову выше, и там, под самыми небесами, искры тоже бегали, но уже между крышами. «В городе тяжело смотреть. на изнанку мира», — выдохнул юноша. «Здесь все очень пестрое. У меня не получится быстро отсечь лишнее». «Я опять ничего не понял, но будем считать, что согласился». Все еще недовольно буркнул Милар. «Хотя бы вижу, что ты в большом не только сопле по казенному имуществу размазываешь». Следом Арди достал две пары перчаток из необычной, очень странной на вид зеленовато-синеватой кожи, с такими мелкими-мелкими прожилками, змейками, убегавшими куда-то под уплотненные складки и швы, пронизанные капроновыми нитками. Из шкуры волшебного зверя, по научному аномалии искусственного происхождения, известной в народе как Мантикора, химера, созданная искусством Ианха в эпоху рождения империи. С головой человека, телом рассомахи и хвостом змеи создавалось первородными из пленных воинов Галиса и тех несчастных, что не успели покинуть деревни и города до того, как их захватили армии первородных. Но это все история, причем давняя. Реальность же такова, что Мантикора обладала высокой устойчивостью к лево действию, так как создавалась для охоты в первую очередь на звездных магов, но ну и всех людей в целом. В мире мантикора осталось не так уж и много. Полторы, может, две тысячи особей. Так что амуниция из их кожи ценилась весьма и весьма высоко. Без перчаток ничего не трогай. Арди протянул Милару вторую пару. После чего досталось саквояжа специальные стельки, также из кожи мантикоры, и нацепил те на туфли. Капитан поступил также. Следом из саквояжа на свет показались небольшой серебряный жезл, Зеркало в медной оправе, две колбочки с алой и вязкой жидкостью, флакон, напоминающий флакон с духами, но только вместо парфюма внутри хрустальной емкости плескалось нечто мерцающее, напоминающее блеск столового серебра, также... — А где сушеные грибы-водоросли? — спросил Арди, пошарив в практически опустевшем саквояжи. — сказал, что закончились еще в прошлом квартале, — развел руками Милар. Капитан, видимо, привыкнув к очкам, крутил реле, переводя взгляд с одного объекта на другой. «Они, я так понимаю, не дешевые. даг, -даг сказал, что вряд ли до получения годового бюджета в месяце солнца сделает заказ на вторую партию. Были бы дешевые, сам бы купил», — выдохнул Арди, забирая очень аккуратно последнюю вещь. Небольшой стеклянный шарик, заполненный зеленоватым туманом. Испарение кислоты моранжа с добавлением некоторых ингредиентов для удержания пары в инертном состоянии. Иначе бы его невозможно было хранить и транспортировать. — А сколько, если не секрет? — 92 экса за грамм, — ответил Арди, распределяя содержимое саквояжа по карманам. Это если свежее, сушеное на десяток дешевле. Милар так резко повернулся к Арди, что даже отсюда юноша услышал хруст позвонков и суставов капитана. — Они что такое делают за почти сотню эксов? — На некоторое время от пятнадцати минут до часа позволяет твоему телу не зависеть от окислительного фосфолирования. Милар пару раз моргнул, что, учитывая свойства линз леякуляров, выглядело несколько забавно. Половину лица капитана в данный момент занимали выпученные, удивленные глаза, прям как у рыбы. — А можно на голеском? — Можно не дышать. — А как тогда? «В твоем организме присутствует лей», — перебил Арди, не желая зачитывать лекцию, которую им однажды прочел профессор Коверский. «Сушеные грибы-водоросли ненадолго заставляют мембраны митохондрий окислять невосстановленный эквивал...» Ардан споткнулся на полусловие, едва сдерживая смех из-за рыбьих глаз капитана. «Твои клетки начинают дышать не воздухом, а накопленной в теле лей». «Почти понял», — кивнул Милар и ткнул пальцем в Арди. Это мне зуба скаль. У тебя сейчас глазище не меньше моих. Ардан пожал плечами. И зачем нам эти драгоценные грибочки? Арди вспомнил дом на пятой улице Бальеро. В прошлый раз галлюцинации, распространяющиеся на все органы чувств, были созданы лейфлорой, пояснил Ардан, попутно прикидывая, чем можно заменить грибоводоросль. «Спорами плесени, если быть совсем точным. Избежать их воздействия без...» «Арт», — перебил Милар, — «что?» «Я понимаю, что ты жутко умный и вообще подающий надежды, светоч звездной науки, но...» «Вечный ангел, иногда ты все слишком усложняешь...» Милар подошел ближе, отодвинул юношу плечом в сторону, затем порылся немного в багажнике, отодвигая ящички, железные канистры и несколько запертых на замок железных коробок, после чего вытащил на свет два противогаза. Две кожаные маски, подбитые резиновыми подкладками, с точно такими же линзами, как на их окулярах. А же вместо отверстия для рта довольно увесистая коробка фильтра, крепящаяся за тканевые ремешки прямо на шею. — С этим, — Арди постучал пальцем по окулярам, — будет не очень удобно. И тем более я не уверен, что фильтр справится с... «Держи», — Милар хлопнул Арди противогазом по груди, — «закрепи на пояс. Если поймешь, что нам надо будет надеть, скажи, и ты же поймешь заранее». Ордан не был особо уверен в том, что сможет распознать влияние галлюциногенной лейфлоры до того, как начнет чувствовать ее прямое воздействие. С другой стороны, он не был уверен, что в замке, в принципе, окажется нечто подобное, как на Больеро. «Наверное». наверное, да? Протянул Миллар все с тем же комичным из закулачев громадным рыбьим прищуром. Я уже начинаю привыкать к твоей вечной господин Мак лингвистической вертлявости. Прости, искренне извинился Арди. Старая привычка. Я не знаю, понадобится ли нам вообще что-либо из того, что я попросил взять. То есть я зря догдага два часа потрашил и гонял по складу? Начал было возмущаться Миллар. «Ну, не с пустыми же руками туда идти!» Тон То напарнику всплеснул руками Арди, из-за чего чуть было не задел Милара посохом. «Извини!» Они посверлили друг друга взглядами, едва было не засмеялись из-за того, как нелепо выглядели, затем едва ли не синхронно обернулись к небоскребу. Все это время мимо сновали прохожие, бросавшие на парочку быстрые неприятные взгляды, как на сбежавших из госпиталя для душевнобольных, смотрели искосо тайком и, радуясь, и благодаря вечных ангелов, что их происходящее не касается, спешили по своим чрезвычайно важным неотложным делам. «Ладно, тогда чего ладно-то?» — одернул Милар, и еще немного пошарив в бумажнике, протянул Арди легко узнаваемый казенный черный револьвер и кобуру с гербом империи. «Куда без железа?» Ордан скептически посмотрел на огнестрел, но спорить не стал. Проверил барабан на предмет патронов, а затем закрепил кобуру на поясе аккурат рядом с накопителями лей. Сам же капитан, как и всегда, защелкнул замки на ножных сабле и та повисла на коротких кожаных ремешках, слегка покачивалась и при каждом шаге била о ногу, издавая характерный, немного хлопающий звук. Милар поравнялся с Орданом и, придерживая шляпу рукой до хруста шейных позвонков, закинул голову назад и тоже посмотрел на замок. Стальные шпили сияли отливали белесыми искрами в свете змеящихся молний, рассекавших небо, которое вот-вот рухнет на головы жителей столицы. — Как думаешь, господин Мак, что нас там ждет? — с предыханием спросил Милар, попутно доставая очередную сигарету. Курил капитан столько, что, наверное, в одиночку мог держать на плаву небольшую табачную лавку. Неудивительно, что Эльвира, жена Пнева, пыталась заставить мужа бросить данную привычку. Вопрос даже не в здоровье легких. Впрочем, вред курения все еще не был достоверно научно доказан, так что Арди воздерживался от спекуляций. А в семейном бюджете? Не знаю. Напрямую, без привычных себе попыток уклониться от ответа, признал Арди. Но, надеюсь, мы сюда не зря приехали. «А могли бы скататься в Бреймен?» — протянул Милар. Они все так же стояли около входа в здание, игнорируя недоумевающие, раздраженные взгляды работников в теплых кителях, замерших у громадных стеклянных дверей небоскреба. «Их будто вечные ангелы, или эти твои спящие духи берегут, чтобы мы к ним не приехали?» Арди вспомнил Аллу Тантову, помощницу Тревора Мэн, и немного поежился. Если честно, выбирая между странным замком, застывшим где-то у подножия облаков, и крупнейшей частной компанией на планете, он предпочел бы замок, даже, пожалуй, два. Просто что-то ему подсказывало, что там наверху, среди того, что люди ошибочно принимали за призраков и привидения, куда безопаснее, чем среди людей» в чьих карманах денег едва ли не меньше, чем у самой короны. Милар достал еще одну сигарету и протянул Арди. — Будешь? — не поворачивая головы, спросил капитан. — Ты же знаешь, что я не курю. Милар пожал плечами. — Все равно ведь закуришь, напарник. Капитан заткнул сигарету за ухо и поправил шляпу. — Вопрос времени. На нашей работе все курят. Алиса вон тоже сперва воздерживалась. — Ладно, пойдем. «Постреляем немного в несуществующих призраков ради предполагаемой зацепки по весьма реальному делу, которое, если не раскроем, станет нашим последним, а для тебя и вовсе первым и последним». Закончив говорить, Милар что-то еще неразборчиво пробормотал, как старик, сетующий на быстро меняющийся мир. И, кажется, он продолжил бормотать себе под нос вплоть до момента, как они поравнялись с работниками. Несмотря на гремящие громом и дышащие теплыми ветрами весну, те кутались едва ли не как в зимние месяцы, но оно и не удивительно. Новый город, из-за того, что находился выше уровня моря, продувался ветрами буквально насквозь. Ошироченные проспекты и кварталы, построены таким образом, что у них не имелось внутренних дворов, где ветер мог бы задержаться и полюбоваться убранством, Лишь ухудшали и без того печальную и весьма прохладную ситуацию. «Добрый вечер!» — поздоровался ближайших к ним служащий и любезно открыл дверь, впуская внутрь. «Я бы не был в этом так уверен», — проворчал Милар. «Насколько за прошедшие месяцы Арди успел разобраться в характере капитана Пнева, то тот, когда нервничал, терял свой извечный оптимизм, превращаясь в угрюмого, сварливого и весьма разговорчивого дознавателя, не скупящегося на физические и свинцовые аргументы. Лицо обдал теплый поток воздуха, рвущегося из специальных технических отверстий. Видимо, отводили излишки жара от генераторов и тепловых магистралей создавая таким образом тепловую завесу в тамбуре, защищая холод холодного воздуха внешнего мира. Хотя назвать тамбуром просторное помещение между двумя стеклянными створками, где туфли утопали в пушистом ковре, а нос улавливал тонкие нотки цветочного аромата — весьма серьезное оскорбление. Пройдя через вторую пару стеклянных дверей, напарники оказались в холле, Здесь вместо ковров на полу сверкала мозаика, сложенная из деревянных панелей вишневого, белесого, липового и прочих оттенков. Накрытые сверкающим лаком, они, на удивление, совсем не заставляли подошву туфель скользить. А идеальная зеркальная чистота не слепила бликами свисавших с высокого потолка люстр, напоминающих сияющие раздутые сферы, сверкавшие с золотом, бронзой и тончайшими нитями кристаллов, по которым струилась лей. Стены, не покрытые краской или панелями, а горделиво выставлявшие на показ белый мрамор с сеточкой темных прожилок. В дальней части ряды латунных почтовых ящиков, чуть ближе несколько диванчиков и низких столиков со стопками газет. Рядом трещал живой огонь задорно, покусывая поленья в кузатом камине. И столь же пузатые консьержи замерли у стойки, протянувшиеся вдоль ближайшей к входу стены. Но из-за тепловой завесы и просторного тамбура в холле оказалось совсем не холодно, скорее даже напротив. Арди расстегнул пальто и чуть ослабил узел галстука. Он все еще носил один из пиджаков, добытых в кладовке у Брюса, не совсем подходящий для весны. Да, зарплата зеленого мага второй канцелярии И стипендия студента Большого позволяла Арди жить весьма и весьма прилично, если бы не необходимость заниматься звездной магией. Так что о новом костюме можно было забыть вплоть до премии за закрытие дела. Если они, разумеется, его закроют. Милар к этому времени уже подошел к стойке. Узатый, но приятный на вид мужчина лет тридцати с глубокой залысиной, Мягким, теплым взглядом, сероватый глаз и слегка трясущейся рукой протирал платком испарину на лице. Его полнота, насколько благодаря лекциям профессора Леи понимал Арди, не была вызвана тугим кошельком и неуемным аппетитом, а скорее проблемами в организме. Сбой в обмене веществ, вызванный... Милар, уже готовый к привычной манере что-то потребовать, заметил протез вместо левой ноги. Вызванный старой военной раной. А учитывая своеобразную синюю татуировку якоря между большим и указательным пальцем, консьерж когда-то служил на флоте. — Как-то пусто у вас, — будто невзначай произнес Милар, попутно демонстрируя документы капитана второй канцелярии. Консьерж скосился на них на мгновение, вздрогнул, но особо вида не подал. А вот его коллега сделал вид, что никак не может найти какую-то архиважную запись в книге учета и потому очень сильно занят и не может отвлечься от своих чрезвычайно срочных дел. Последние полгода жильцы разъезжаются кто куда. В начале фразы голос консьержа чуть дрогнул, но тот быстро взял себя в руки. «И я думаю, раз вы здесь, то уже знаете, почему так происходит, господин дознаватель». Холли действительно, кроме напарников и работников, консьержей с лифтерами больше никого не оказалось. Лара гляделся и скабрёзно присвистнул. Арди даже не знал, что так, в принципе, можно было свистеть. «Здесь, наверное, аренда совсем не дешёвая. От сорока эксов в месяц за самую небольшую квартиру». Консьерж немного поскучнел и заговорил совсем обыденным тоном. «А те, что выставлены на продажу сейчас...» «Эй, Эштон, сколько там сейчас?» Но Эштон, трясясь так, что вибрация ощущалась по всей столешнице, все не отрывался от книги учета. «Ангелы с ним!» — отмахнулся консьерж. «Для покупки цена начинается от четырнадцати тысяч. И это еще дешево, учитывая, сколько народу продает после... Ну, вы понимаете...» — бывший моряк указал пальцем на потолок. «Порой даже кто-то приходит смотреть для аренды или для покупки, но как узнают детали...» то в жуха нет никого. Милар снова присвистнул. «Вот это цены, конечно. Будто на Ньюском проспекте или на первой улице Больеро. Там подороже». «Знаю», — подмигнул Милар и снова присвистнул. «Мир богатых людей действительно отличается от нашего». «Ваша правда, господин дознаватель». «Кстати, а не подскажете, любезный, насчет нюансов вашего, так скажем...» Капитан покрутил пальцем в воздухе. «Особого положения!» «Чего все отсюда бегут, как крысы с тонущего корабля?» «Да уже сбежали бы!» «Что? Крысы, господин дознаватель, бегут обычно задолго до того, как люди замечают что-то неладное!» Поправил консьерж, подтверждая теорию своим своем прошлым. прошлом. «Последний крыс мы травили в подвале еще год назад!» А ладно, стало происходить только полгода назад, и там разное бывало. В сорок седьмой квартире, к примеру, девочка заживо сварилась, принимала душ, споткнувшись, упала в ванну, попутно задев маховик горячей воды, сварилась. Но это могло быть несчастным случаем. Консьерж позволил себе перебить Милара. Но в семьдесят второй, к примеру, застрелился писатель, писал про феи всякие такие сказочки. «Совсем неуспешный, но хороший был человек. Мы с ним часто беседовали. Он, бывало, часами сидел в холле у камина, грелся, за отопление не платил. Снимал на последнее, все видно нахваливал. Регланов, может, слышали о таком?» Милар с Арди синхронно кашлянули и переглянулись. В их взглядах читалось одно и то же. «Может, однофамилец? И имя у него еще такое старинное было», — продолжил консьерж. — Честь прадеда назвали. Анвар. Милару устал, вздохнул Арди тоже. — А когда застрелился? — Год назад, когда крысы сбегать начали. Жаль его. Книгу так и не дописал. — Что за книга? — Так говорю же, про феи что-то. Про Мюндеру и прочее. Ну, знаете, типичный бульварный исторический сказочный роман. Хотя он его называл героическим эпосом и величайшей загадкой человечества. Милар достал записную книжку и сделал несколько пометок. «Квартиру это посмотреть можно?» «А вы разве не ради...» — бывший моряк снова ткнул пальцем в потолок. «Пришли. Успеется?» «Ну, раз успеется... Нет, ключ я вам, конечно, дам. Но там, кроме копоти и гарей, ничего больше не найдете». «Почему?» «Пожар?» — вновь пожал плечами консьерж. И вот он буквально обволакивал сознание спокойствием человека, давно смирившегося со своей участью. Бывший моряк попросту привык к тому, что происходило в небоскребе, уже относился к этому как к разновидности нормы. Выгорело буквально дотла. И вот еще странность. Соседние квартиры не пострадали, и даже перекрытие не обожгло. — Разумеется, — прокаркал Милар и сделал еще одну пометку. «Ключ все же возьмем». «Да пожалуйста». Консьерж повернулся, дохромал до деревянного стеллажа с множеством полых квадратиков и вытащил из одной из своеобразных полок ключ. «Что еще рассказать?» «А можете?» «Могу, выбирайте». Одного жильца загрызла собака, которую никто и никогда не видел в здании. Другая зарезала мужа, потому что приняла его за своего любовника, а любовник застрелил и ее, и себя. — Регланов? — Нет, дорогой. У вас здесь что, где-то рядом оружейный магазин? — В том-то и дело, господин дознаватель, — развел руками консьерж. С момента постройки никаких проблем не имелось, кроме разве что всякой мелочевки. То стационарный лей щит брахлит, то генераторы из строя выйдут, лифты могут не всегда работать. Но это все, и всего чинилось быстрее, чем жильцы успевали ощутить дискомфорт. А. «А изменилось вот год назад. Вам продолжить?» Мальчик из окна выбросился. Девочка вышла в коридор и пропала. «Прям пропала?» Консьерж кивнул. «Больше никто и никогда не видел. Будто сквозь землю, простите, сквозь стены прошла и исчезла». Моряк мыкнул и продолжил. И это не говоря про блуждающий запах тухлятины. На разных этажах, в разных квартирах постоянно жаловались. Мы все искали, смотрели, но нет, ничего не нашли. Ну и, разумеется, жильцы жалуются на жуткие ночные кошмары, на крики, на вой, плач опять же. Арди, услышав последнее, подался вперед. — Простите, господин, — обратился он к консьержу. — А тухлятина не отдавала серой? Моряк ненадолго задумался. — Вроде кто-то что-то о таком говорил, да, но сам я запаха не чувствовал. — А кошмары, — продолжил Арди, — они связаны с умершими родственниками? «И друзьями», — подтвердил консьерж. Ордан обрещенно вздохнул, что не скрылся от взгляда далеко не обрадованного Милара, скорее даже напротив. Он будто подспудно надеялся, что консьерж ответит отрицательно на хотя бы один из вопросов юного волшебника. «А крик его и плач всегда женские? Ни детских, ни мужских, ни таких, что могли бы издавать животные?» «Только женские». Консьерж отрицательно покачал головой и замер. Бывший моряк не был дураком, и он смог привыкнуть к происходящему только потому, что в глубине души искренне откровенно считал происходящее чем угодно, только не тем, что могло бы быть связано со изнанкой мира, где обитают всякие твари, роются в своих пыльных трудах звездные маги, и все еще звучит далеко эхо позабытого искусства первородных». Моряк не верил в сказки писателя Регланова, не хотел в них верить, и наивно полагал, что это неверие служит ему надежным, непробиваемым щитом. Вот только сказки имели на данный счет свое собственное мнение. Спящие духи, если Милар находил разительно отличающимися миры богатых и простых жителей столицы, то вот Арди видел, как сильно разнились миры, где жили обыватели и звездные маги. Консьерж все бледнел и бледнел, руки его тряслись сильнее, а взгляд не сходил с погон посоха и гримуара Арди. «Так это...» — начал было он. «Давайте, ключ любезный!» — постучал по столешнице Милар. «От замка!» — «Твердь!» «Что?» — господин Лемрити называл свой этаж твердию. Капитан, не скрывая своего отношения, презрительно хмыкнул. Но лишний раз убеждаюсь, что большие деньги не всегда означают наличие вкуса. Выше правда, господин дознаватель. И бледнее света лей ламп, отражавшихся на столешнице, достал ключ. В отличие от своего двоюродного брата, отпиравшего семьдесят вторую квартиру, этот выглядел с родни замку, вход в который столь ревностно берег. В два раза больше выкованной явно вручную. Оформленный под старино, он вполне мог служить в качестве пресс-папье. С ручкой в форме, свившейся кольцом змеи, и самим ключом с громадными, будто ржавыми зубьями, тот выглядел чересчур у швы и черна в современном здании. «Благодарю». Милар забрал ключ и уже развернулся было к клифтом. «Вы туда надолго?» С опаской, прежде отсутствовавшей в голосе, спросил консьерж. «Надеюсь, любезный, что нет». «Тогда, если вас долго не будет, может, отправить посыльного за кем-нибудь?» Милар обернулся в полоборота и приветливо улыбнулся. «Спасибо за вашу помощь, господин, и за вашу службу!» Капитан кивнул на татуировку на руке. «Но с этой проблемой мы с напарником разберемся сами. Да, напарник!» Ордан кивнул. Он надеялся, что уверенно. Но, судя по взглядам Милара и моряка, получилось не очень. Вместе с капитаном они подошли к лифтам, где их встретили еще двое работников. Вполне себе обычной внешности. В дежурных кителях желтоватого отлива с яркими медными пуговицами. В белых перчатках и фуражках с лакированными козырьками. Они слегка тряслись, а во взглядах читалась немая мольба. искренняя просьба не заводить с ними разговоров. — Нам туда. Коротко произнес капитан. Один из лифтеров нажал на кнопку, и буквально через мгновение перед ними открылись двери просторной кабины с вишневыми панелями, позолоченной приборной доской с рычажками и кнопками, и полом, укрытым ковром с высоким ворсом. Милар уже собирался было ступить внутрь, как Ордан поймал его за плечо. Плохая мысль. «Ай, напарник, давай только не сейчас с этим твоим лифтоненавистничеством!» Сейчас не про это. Да, сокнуло, прищуривалось Милар. Лифт не самое безопасное средство передвижения в этом доме, пояснил Арди. От его слов лейфтеры еще больше побледнели и тайком переглянулись друг с другом. Кажется, если Ардан все правильно понял, то сегодня у правдом получат два заявления об увольнении, а может и все четыре. Вечные ангелы, господин Мак, там же почти тридцатый этаж на которые мы поднимемся живыми. Стоял на своем Ардан. Милар вздохнул и покачал головой. Это точно не из-за твоей фробии? фобии. Фобии. Капитан весьма выразительно сдвинул брови. Нет, не из-за нее. Покачал головой Арди. На сириас он был предельно серьезен. Проклятие. Еще раз вздохнул Милар и, прикоснувшись двумя пальцами к шляпе, попрощался таким образом с лейтюрами. Те, видимо, из последних сил сдерживались, чтобы прямо сейчас не побежать прочь из проклятого здания, хоть небоскреб и не являлся технически проклятым. Просто в нем поселилось нечто, что не имело права здесь находиться. «Тридцатый, блядь, этаж!» — вырвался капитан и направился к лестницам. Каждый раз, когда Арди оказывался в подобного рода домах, очень дорогих и красиво отделанных, он обращал внимание на лестницы. Они служили своеобразной обратной стороной богатства. То, на что обычно никто не обращает внимания, особенно там, где уже имелись лифты. Замковая башня не стала исключением. Здесь, как и у ее сестер и братьев, между этажами велась обыкновенная бетонная конструкция, усиленная железными прутями. Своеобразная каменная юбка, нанизанная на стальной каркас. И теперь по ней поднимались арт Если первому подъем давался легко, чуть не сбивая дыхание и не нагружая ноги... Ну ладно, может, только немного, и то исключительно из-за бодрящих отваров. То вот последнее, то и дело, приблизительно каждые пять этажей брал перерыв, чтобы отдохнуть. Так, ладно. На одном из таких привалов, вытирая пот салба, расстегивая пиджак и пуговицы жилетки тяжело дыша, произнес Милар. Давай, ты немного отвлечешь меня полезным рассказом. «Кого мы идем выселять?» Ардан не сбивши дыхания, чувствуя лишь небольшую усталость в слегка занемевших конечностях, непроизвольно проверил, на месте ли гримуар. За окном бушевала гроза, заливая небо черными тучами. Та гремела среди крыш домов, исчезающих среди вспышек удаляющихся огней города, стелющегося у подножия небоскреба. И молнии сверкали неустанно, прыгая с одной тучи на другую, рассекая их сияющими лезвиями искрящихся клинков. Плохая ночь. Худшая из тех, что могла бы сопровождать их в предстоящем деле. Это плакальщица. Чего? Плакальщица, — повторил Арди, испохватившись, поспешил пояснить. Их еще называют белой... Белая женщина? — переспросил отдышавшийся Милар. «Та, что ходит в белом по домам и предвещает беду? Что-то вроде предвестника смерти, войны всякой прочей дряни?» Ордан кивнул. «Но это ведь детские сказки». «Частично». Ордан приставил посох к стене и почти уперся лбом в оконное стекло. Его прохладная поверхность лизнула кожу, напоминая прикосновение ледяных хлопьев алькатских снегопадов. Плакальщицы, белые женщины, баенши — у них много имен. На деле это народ фаи, летний двор. Их суть — это весна, цветение, рождение всего нового, просыпающаяся жизнь. И потому все, что является антиподом данных понятий, причиняет им боль. И кричат от этой боли, порой так громко, что слышат даже люди. Арди замолчал. Он читал о плакальщицах в книгах и свитках Атага. Люди первородные считали их простыми духами весны. Фаи же называли несчастными весенними девами. Несчастными, потому что вместе с приходом новой жизни они всегда страдали от соседствующей рядом смерти. В целом, безобидные создания, Разве что их крик мог напугать, а если не быть осторожным, то и сделать больно. Но не настолько, чтобы причинить сколько-нибудь серьезный вред. «То, что ты описываешь, напарник, не сильно вяжется с происходящим». Потому что это необычная плакальщица, Милар», — Пояснил Арди, сжимая руками подоконник. Мне сейчас, господин Мак, почему-то не очень нравится твой настрой. Мне тоже, кивнул Арди. Очередная молния разрезала небесный свод, и в отражении ее вспышки на стекле юноша видел собственное лицо. Щеки действительно сильно впали, под глазами пузырились мешки, а кожа немного посерела. В какой-то степени они саверским становились все больше и больше похожи. «Это бездомная, — продолжил Арди, — ее суть извращена. Она больше не радостный дух весны, а злобное создание. Но вместо того, чтобы приветствовать жизнь, она привечает смерть, боль, разрушение». «Она призывает обстоятельства, которые складываются таким образом, чтобы люди страдали, а она питается их болью». Милар выпрямился, оторвался от стены, служившей ему опорой. «Нельзя призвать обстоятельства, господин Мак. капитан похлопал напарника по плечу. «Люди сами строят свои жизни. А если там какой-то дух, то и вроде рассказывал, что волчица учила тебя, как прогонять бездомных фая». «Бездомных, да». «Значит, дело плевое?» — обрадовался капитан. Арди промолчал. Пнев нахмурился. «Плевое ведь, да?» Ардан сжал подоконник сильнее. Сердце билось так быстро, что почти заглушало грохот весеннего грома, царственно шефствовавшего по крышам метрополии. У одной плакальщице, даже могущественной, не хватило бы сил, чтобы сотворить все то, о чем нам рассказали». И тем более не хватило бы, чтобы окутать своей силой тридцать этажей. «Почему? Фаи в сказках весьма сильные твари? Или их там несколько?» Арди пропустил колкое твари мимо ушей. «Железо. В небоскребе тонны железа и стали. Так что Фай здесь, как во всей Метрополии, весьма ограниченных в силах». Перед глазами Арди всплыла сцена в кафе «Мороженом». И если они и появятся в городе, то лишь на пару минут и не более того. Затем не выдержат. Она живет тут уже больше года. Получается, что эта бездомная уже перешла черту. Милар шумно сглотнул. Арди его прекрасно понимал. Ты уже рассказывал, господин Мак, про бездомных хвае, которые перешли черту. Милар повернулся к лестнице и посмотрел наверх. Получается, там... «Демон?» Арди немного дерган кивнул. Там, в замке, на крыше небоскреба нового города, жил демон. Самый настоящий, такой же, как тварь, едва было не уничтожившая прошлым летом целый поезд и уничтожила бы, если бы не Марта и не его артефакт. «А у нас есть что-то против демона?» «Оптимизм?» — не очень уверенно предложил Арди. «Смешно, напарник!» «Но меня радует сам факт того, что юмор тебе не чужд. «Я не шутил», — возразил Арди. «Позитивные мысли на некоторое время сберегут нас от влияния плакальщицы. Тем более она, скорее всего, не очень сильна, иначе бы не стала сидеть в заперти». «Обнадеживает». Милар расстегнул клепки на кобуре и развязал тесемки над эфесом сабли. «И ее застрелить или порезать можно?» «Она уже год здесь живет, так что обзавелась телесной оболочкой. Если разрушим, она вернется туда, откуда пришла». «Вернется, вечные ангелы! Да откуда она вообще здесь взялась?» «Понятия не имея, Милар. Такое не может произойти спонтанно». Напарники переглянулись и хором произнесли «Пауки!». Милард сокнул и, пошарив рукой под сорочкой и нательным бельем, вытащил на свет священный символ Светлоликова. Серебряный треугольник засверкал в свете лейламп. «Отличный, видимо, будет вечерок, напарник. Демон, проклятие! Год назад я охотился на террористов и прочих ублюдков и полагал, что это самое жуткое, что может со мной произойти». «Но вот меньше полугода в твоем, господин Мак, обществе, и я ввязываюсь в очередную детскую страшилку!» Они помолчали какое-то время. «Надо было все же сразу брать с собой Аверского!» И, недолго думая, Милар нажал на один из своих многочисленных медальонов. «Он не приедет!» «С чего ты взял?» Арди вместо ответа указал на небо, где сверкали молнии. Милар какое-то время всматривался, пока, наконец, не выдержал. «Ну, и что я там должен увидеть?» «Смотри внимательнее». Арди Беспардон наткнул пальцем в стекло. Милар присмотрелся и побледнел. Впервые за все месяцы. Ардан увидел на лице капитана нечто, что можно было счесть за весьма скромный, но страх. «О, вечные ангелы!» Капитан осенил себя священным символом Светлоликова. Там, по ту сторону окна, молния рассекала небо раз за разом, одним и тем же узором по одной и той же траектории. Одна и та же молния. «Мы уже в ее владении, капитан», — выдохнул Арди, — «и вряд ли она нас отсюда выпустит». Милар крепко и грязно выругался, после чего поцеловал треугольник и начал подниматься дальше. «Ну, значит, мы ее с тобой вдвоем отправим на родину и премию получим, большую такую, по размерам задницы, в которой оказались. Только что-нибудь в качестве вещественного доказательства прихватим». Ордан вздохнул и поспешил следом. Шаг за шагом они приближались к вершине небоскреба. Шаркающий эхо тяжелых уставших ног скреблося о шершавые стены, на которых краска покрывалась вереницей трещин, словно шрамов, оставленных невидимой, но охочей до плоти когтистой лапой. Как их не заметили жильцы и работники замковой башни? По той простой причине, что без леечков, надетых на Милара и Арди только обученный искусству Анха смог бы увидеть изнанку реальности, изнанку, которую в данном случае Ард предпочел бы не замечать. Голова слегка кружилась от настойчивого, уновязчивого запаха, в котором сера смешивалась с солоноватым привкусом соли и железной кислинкой, оставленной горячей кровью, упавшей на кончик языка, горькой, вязкой, пропитанной болью и страхом. Демоны. Маленький охотник, забравшись на камень, смотрел на то, как соколы парили среди небесных путей. Как они плыли среди облаков, ныряя в их белоснежные глубины, чтобы мгновением позже вынырнуть и вновь обратить взоры ниже, туда, где идтились все те, кому не повезло родиться без перьев. Порой один из охотников в облачных троп складывал крылья, чтобы камнем рухнуть вниз, с желто-коричневой молнией пронзить лазурную высь. А в последний миг, когда скорость уже такова, что глазам сложно различить что-то, кроме призрачной полосы, небесный охотник схватит добычу и, расправив крылья, устремится прочь. Арде нравились соколы. Может, лишь чуть меньше, чем ласточки. Эти вольные черно-белые птахи, жившие у самого подножия лестниц, ютились в своих норках-гнездах, а вместе с первыми лучами солнца — Когда ветер с восточных склонов еще едва-едва ласкает истосковавшееся по теплу каменное покрывало алькадских склонов, они выпархивают на волю, со свистом и хлопаньем острых крыльев порхают, щебеча веселые сказки и немного скабрезные байки. Иргары ласточки никогда не нравились, и он не понимал, что арден находит в их неугомонной болтовне. А маленький охотник слушал... Слушал историю о том, что происходило там, за горизонтом, куда небесные странники уходили, когда Алькаду накрывала своей вуалью королева ветров и тьмы, царица зимнего двора. Ласточки улетали, пережидать холода и скрежет белого снега. Они пересекали алькадскую цепь, уносились под светом звезд парящего феникса, пролетая над клювом ближе к хвосту, а затем играли в салочки созвездием конницы, чтобы остановиться на островах. Что за дивные створи они рассказывали, удивительные и волшебные. Остальные звери им не верили, как не верила и Атанга. «Ласточкам нельзя верить», — наставляла мудрая волчица и сейчас. Та сидела рядом с камнем, где отдыхала арди и пряла. Когтями подцепляла ветер чтобы нанизать на его нити запах полевых цветов, а после, спряв моток ниток, раскидывала его широкой сетью над лугами и лесами, сшивая воедино полотно распускавшихся бутонов подснежников. — Почему волчица? — спросил маленький охотник, разглядывая небо. — Потому что тем, кто оставляет свой дом в темный час нужды, нет веры, маленький друг, — отвечала Атанга. — Но они ведь замерзнут, если останутся здесь. Волчица улыбнулась. Арди этого не видел, но знал, а Танха часто улыбалась, звонко смеялась. А еще, если зарыться лицом в ее шерсти, крепко-крепко обнять, то волчица начинала урчать, почти как лесной кот, только глушь и утробней. Кто-то бы мог спутать такой звук с рыком и испугаться, но маленький охотник не боялся. Таков сон спящих духов, маленький друг. Ответила Атанха, и на этом разговор закончился. Волчица далеко не всегда объясняла свои слова. Порой она просто говорила, а Арди просто слушал. Скастя рассказывал, что так Атанха учит их бесшерстного барса самому искать правильный ответ. А порой, что совсем обидно, никакого правильного ответа даже и не существовало. Вопрос имелся, а ответа нет. Почему? Потому что таков сон спящих духов. И то, что они видят во снах, то и есть так, и никак иначе. И спрашивать себя, почему, из-за чего, для чего и зачем, бессмысленно. Так же бессмысленно, как слушать ласточек, выдумывавших всякие небылицы. Но Арди все же слушал, слушал и мечтал, что, может, и он когда-нибудь тоже отправиться за край Алькады и увидит поля такие большие, что простирались до самого горизонта, где смыкались в объятиях духи дня и ночи. А еще, возможно, отыщет озера, которые шире и глубже, чем все, к чему может притронуться взгляд. Да, действительно, звучало с родни глупые выдумки, несуразные байки. Потому ласточкам и не верили. «Не завидуй птицам, маленький друг». «А я им не завидую», — насупился маленький охотник. А Тарха хохотнула. «Ты не умеешь врать». «Потому что с не велит», — возмутился Арди и, перевернувшись на бок, спустил руку на голову волчицы, запутавшись пальцами в виде теплой мягкой шерсти. «Он говорит, что каждый раз, когда я хочу соврать, я могу сказать все то же самое, но только лишь словами правды». «Так и есть», — не стала спорить волчица. «Правда всегда обманчивее любой лжи, маленький друг. А знаешь, почему птицам не надо завидовать?» Арди пожал плечами. а Атанха этого не видела, но маленький охотник знал, что волчица знала. Как знала, что рядом с ними порхала первая весенняя бабочка, и что слепой крот рыл под ними свою тропу, и что медведь, проснувшись в соседнем долу, уже водит носом по ветру, выискивая, где бы поживиться ягодами. А Атанха знала все, что есть вокруг, потому что, в отличие от маленького охотника, которому приходилось постараться чтобы хоть на пару мгновений заглянуть в изнанку мира, увидеть, как сказал бы бельчонок, дерево сразу с обеих сторон. А Танха видела все и всегда. — Почему? — спросил маленький охотник. — Потому что тебе кажется, что они летают ради своего удовольствия. Волчица двигала руками-лапами и шептала слова. А вместе с ними на полянах, лугах, вдоль рек и озер, среди лесов и у подножия гор... Распускались подснежники, разбивая своими лепестками последние, самые тонкие ледяные следы. Но это не так. Они взлетает маленький охотник, ради того, ради чего встаешь и ты, чтобы отыскать пропитание, чтобы напиться воды. Ты смотришь на них и видишь завораживающую ввысь дышишь запахом свободы. А они смотрят вниз и... Что видят они, лучше спроси у Кайшеса. Арди чувствовал, что в словах Атанха скрыт некий смысл, но никак не мог его уловить. А теперь, расскажи мне, маленький друг, что ты прочел вчера. Маленький охотник вздрогнул и кубарем скатившись с волуна на землю пристроился сбоку от волчицы и прижался к ее меху. Стоило ему это сделать, стоило погрузиться в мягкое тепло, услышать, как мерно и спокойно бьется сердце Атанха и как теплое форчащее дыхание слегка касается его головы, как маленького охотника окутала дрема. «А можно чуть позже?» — зевнул он, борясь с подступающим сном. «То, что ты прочел, Арди, — это не мысли завтрашнего дня». Чуть строже прозвучал голос волчицы. «Однажды тебе, как и всем тем, кто обучен слышать и говорить, придется исполнить свои обязанности». — Но я еще не умею говорить, а слышу лишь самую малость. — Сейчас, да, но однажды ты овладеешь искусством, я это знаю. И она улыбнулась клыкастой пастью, такой приветливой и смешной, куда забавнее, чем у Иргара. Арди из всех своих друзей, пожалуй, больше всего, если не считать старого Барса, любил проводить время именно с волчицей. Нет, он любил и остальных, просто рядом с Атанха. Рядом с ней ему казалось, будто он вот-вот еще немного, и вспомнит что-то очень важное, что-то, что он почему-то забыл. Забыл, и теперь иногда после особенно глубокого сна у него немного болело в груди. Болело из-за запаха ежевики. «Я прочитал о тех фае, что сбились с пути», — насупился маленький охотник, не желая вспоминать жуткую книгу, что ему пришлось осилить. «И почему они сбились с пути?» «Потому что они не выбрали между зимой и летом и потеряли ориентир», — предположил после короткой заминки Арди. «Как на охоте, когда не видишь ориентира, то не знаешь, куда тебе идти, начинаешь бродить кругами. Туда-сюда, туда-сюда». Атанха снова хохотнула, но на этот раз немного печально. «Наверное, наверное, можно сказать и так, маленький друг. А теперь скажи мне, как пахнет демон?» «Так же, как и бездомный, серый». «А почему именно серый?» «Потому что таков сон спящих духов», — пожал плечами маленький охотник. «Правильно», — кивнула волчица. «Не задумывайся о том, почему они пахнут серой, маленький друг. Главное, не забывай, что так оно и есть. И если ты почувствуешь этот запах, то будь готов». «Готов к чему?» «Сражаться». Арди вздохнул и потёрся щекой о мягкую шерсть. «Ну, я не хочу ни с кем сражаться, волчица!» Маленький охотник, прикрыв глаза, попытался раствориться в тепле от Анха. Может, если он оснет, то она не захочет его будить и мучить своими вопросами. «Я хочу играть с гутой шали, загадывать загадки со соскасти, охотиться с Аргаром, бегать на перегонки с Кайшесом и гулять по Алькаде с тобой. Не хочу ни с кем сражаться. Даже когда другие молодые охотники приходят ко мне на тропы, Мне проще их обхитрить, чем драться. Да и зачем? Как говорит Сквастик, голова всегда сильнее лап. Волчица тяжело вздохнула и отложила свою пряжу в сторону. — А что ты будешь делать, маленький друг, если демон, заблудившийся Фае, придет на луг, где ты играешь с Гутой и шали? Тогда они тут же его разорвут. Без тени несомнение ответила Арди. — А если они будут больны и слабы, а демон силен, тогда мы сбежим. «А если у вас не будет возможности сбежать?» «Тогда, — маленький охотник задумался, — я попробую с ним договориться. Что ему от нас надо? Демоны ведь не охотятся, они не знают троп. Нам нечего делить, пусть идет своей дорогой». «Они не охотятся так, как охотишься ты, маленький друг. Но это не значит, что наши потерянные собратья не испытывают голода». «Голода?» Атанха снова кивнула, и ее теплые, слегка влажные глаза наполнились жаркими колючими искрами. Такие, что вспыхивают в глазах охотников, когда те вспоминают имена тех, кто не вернулся с троп, имена ушедших по невидимым тропам. Волчице было больно. Заблудившиеся Фаи всегда голодны, маленький друг. Их суть, их путь должен был привести их в одно место, но они никак не могут его отыскать и потому пытается отобрать это место у других. — Я... я ничего не понимаю, — признался Арди. Как можно отобрать какое-то место? Они что, постоянно дерутся за чужое логово? — Не совсем, маленький друг, не совсем. Но знай, что, встретив демона, ты не сможешь ни убежать, ни скрыться, ни договориться, ни обхитрить его, потому что все, что нужно заблудившемуся Фае, отнять у тебя то, что не хватает ему самому. «А потому, маленький друг, хватит дремать!» А танха дернула боком, заставляя Арди очнуться от полудрема. «И расскажи мне, как прогнать бездомного Фаи и как одолеть демона!» Арди насупился. «Ну, ладно». Недовольно протянул маленький охотник. «Газом пахнет, что ли?» — принюхался Милар. Арди вынырнул из воспоминаний и посмотрел в спину капитана. После очередного привала им оставался последний рывок до тверди. А за окном все так же небо рассекала одна и та же молния. Они с Пневым ступали уже не совсем по лестнице небоскреба в новом городе, а скорее по территории демона. Сюда распространялось влияние заблудившейся Фаи, и теперь все вокруг подчинялось ее воле. И то, что видели глаза, лишь обман и вымысел — но слишком глубоко пронизавший суть реальных вещей, чтобы разобраться, где правда, а где ложь. Может, если бы Арди относился к числу могучих и Анха, он смог бы развеять чары демона и увидеть то, что действительно находилось за окном. Но, увы. «Демоном пахнет», — возразил Ардан. «А у них есть запах?» «В основном серо и еще примеси чего-то своего. У каждого по-разному». «А почему так?» Не унимался Милар, и, кажется, Арди начал понимать, почему некоторых могла раздражать его привычка засыпать собеседника постоянными вопросами. «Потому что таков сон спящих духов», — ответил Арди. Милар, судя по недовольному бормотанию, принял ответ за хамство. «Арди, а ты не думал, что...» «Арди, а ты не думал, что пропадать целыми днями в степи — это не самый лучший способ ухаживать за беременной женой?» Ордан моргнул и повернулся на голос. Перед ним застыла Анна. С золотыми волосами, стянутыми в тугую косу, она стояла около плиты и водила деревянной ложкой над жарящимся мясом. С луком и чесноком. За окном над Эвергейлом поднималось весеннее солнце, заливало поселок и ближайшие окрестности теплыми лучами, обещая как можно скорее оттеснить остатки холодного дыхания зимы. Я «Я...» — перебила Анна. Она отложила в сторону ложку и, вытерев руки передником, уселась за стол. «Только это от тебя и слышу. Я. И ничего кроме». В платье, расшитом в шае, настолько, чтобы живот Анны мог поместиться, девушка насыпала из джезвы кофе и придвинула миску с рассыпчатым печеньем. «Ты ездил к моему отцу?» «Отцу?» — переспросил Арди. Он снова посмотрел за окно. Там, накрывая предгорья тени, высились алькадские пики, с их лесами, быстрыми набравшимися сил за зиму реками и тропами, невидимыми взгляду непосвящённого путника. "Да", строго и как-то холодно произнесла Анна. "Ты обещал, что съездишь к нему и попробуешь поговорить ещё раз. Мы не сможем растить ребёнка на твою зарплату помощника маршала Арди." И уж тем более не сможем, когда тебя неделями дома нет. Если бы не Келли, я вообще не знаю, как бы здесь одна справлялась. Ардан моргнул. Да, точно. Тимофей Полских. После той ночи, которую они с Анной провели вместе в ручья, Арди вернулся домой. Поговорил с семьей, с матерью и даже спросил совета у отчима. А затем, как и планировал, потратил пятнадцать текстов на то, чтобы купить обручальное кольцо. И когда они снова встретились с Анной, он задал ей вопрос. «Выйдешь за меня?» И она ответила, «Да». Тимофей Полских был против, но слишком любил свою дочь. Не хотел причинять ей боль, натравливая на Арде своих ковбоев. А может, не собирался выяснять, насколько теплые отношения у шерифа и Ордана. И потому просто выгнал Анну из дома, в моменте постарев лет на десять, осунувшись и сгорбившись. Арде, разумеется, потерял работу. Повезло только, что мимо Эвергейла проезжали маршалы. Андрей Кальдрон, видавший виды вояка, скупой на эмоции, быстрые наколкие слова, ищет его на линии. Молодая девушка, чья жизнь круто изменилась из-за не очень честной подруги. Ардан в воле случая пересекся с ними и вылечил дочку переселенца с севера. С тех пор он от сезона к сезону уже год подрабатывал помощником маршалов. Помогал он выбирать маршруты для пересечения альпийских пиков, а еще... Арди посмотрел на сковородку. Там жарилась говядина и лук. Все то, что он не мог есть. Кофе, который он не пил из-за бобов. И рассыпчатое печенье, которое не мог съесть больше пары штучек в неделю. И он их уже съел. На прошлый завтрак. И обед, и ужин. Единственное, что он мог съесть дома. Анна, ты... Почему не ешь? — спросила девушка, сводя хмурые брови. Каким-то образом Арди пропустил тот момент, когда мясо со сковородки переместилось на тарелку, а та, в свою очередь, оказалась перед ним на столе. Я, будучи в положении, полутро горячилась у плиты, чтобы приготовить тебе завтрак. Чтобы ты опять уехал, светлолики знает куда, а я тут одна. И ладно бы ты хоть сколько-нибудь сносные деньги у маршалов получал. На что мы ребенка растить будем, Арди? «Ты об этом подумал?» «Да, кажется, да». Кальдрон платил ему полтора экса в неделю. За месяц получалось не очень много, так что Арди целый год искал подработки. Он так и не смог получить лицензию охотника. Так что ездил от фермы к ферме, предлагая услуги наемного ковбоя. Порой ему везло, чаще, когда фермеры видели документы с пометкой о наличии в предках первородных. «Нет». Порой Арди удавалось продать какие-нибудь несложные лечебные отвары из цветов и трав, но редко. Кое-как в течение года они с Анной, пока у той окончательно не раздулся живот, справлялись. Тем более, что Келли подсуетился, и город выделил им маленький дом на самом отшибе поселка. Одноэтажный с двумя комнатками и миниатюрной кухней. «Я же говорил, что не могу есть говядину». «Ну уж извини, что ничего другого нет». Анна, сверкнув глазами, забрала тарелку и выкинула содержимое в окно. «Значит, сам себе найдешь, что поесть, раз уж твои законы охоты для тебя важнее беременности жены». Ардан посмотрел на Анну, на ее покрасневшее от раздражения и усталости лицо, после чего забрал шляпу и вышел в прихожую. «Ну и проваливай!» — донесся крик в спину. Арди вышел на улицу. Лицо обдал все еще прохладный, но уже немного влажный, отдающий обещаниями тепла воздух. Рядом у порога стояла его лошадь, престарелая кобыла, списанная с баланса шерифской управы. Ардан провел по ее загривку ладонью и улыбнулся. Если бы не Келли, ему бы пришлось тяжело. Очень тяжело. Подул ветер. Он гнал обрывки травы и лепестки цветов на восток. Туда, за горы и горизонт. Приветствовал ласточек, которые возвращались с далеких берегов, где волны накатывали на песчаные берега островов. И где-то там у горизонта высились волшебные здания метрополии, по улицам которых ездили телеги без лошадей, на каждом углу звездные маги творили волшбу, а воздух звенел от новомодной и необычной музыки. Или так лишь рассказывали болтливые пьяные путешественники в салоне на деле не бывавшей нигде, кроме разве что Дель Паса. Да, звучало бредово. Так, может, и не было никаких песчаных берегов, а волны бились о каменистые скалы прибрежья Каргамы. А Кударди знал, что такое побережье у Каргамы? Ему рассказал Март. Март Борсков, когда плащи поспешно вывозили его семью из Авергейла в столицу, чем спасли, скорее всего, жизни семьи Брайн и Габар. «Знаешь, я никогда не задумывался о том, что было бы, если бы я остался в Увергеле», — произнес Арди, разглядывая облака. Те плыли по небу, не теряя своей формы. Точно так же, как ветер гнал одни и те же лепестки, а Анна слишком часто поправляла волосы. Именно поэтому она никогда и не заплетала косу, не любила и не возвращался мыслями к Анне потому, чтобы завести с ней семью». «Может, потому что дедушка прав, и я засранец. А может, потому что в ту ночь, кроме адреналина и юношеской привязанности, нас действительно больше ничего не связывало. Так что ты ошиблась». Ардан провел ладонью по крупу лошади. «Я думал не о том, что было бы, если бы я остался, плакальщица, а о том, что было бы, если бы я струсил и так и не вернулся в метрополию». Остался бы в Дальпасе с матерью, братом и остальными. Работал бы в конструкторском бюро, и, наверное, я... Да, если честно, даже не знаю, что, наверное. Ордан вздохнул и, закрыв глаза, протянул руку. Но попытка была хорошая, демон. Не ту, что видел, а ту, что у него имелось на самом деле. Протянул, схватил на голове что-то с клизкой и силой дернул в сторону терпя при этом режущую боль и сполосовавшую лицо. Тяжело дыша, прижимаясь плечом к стене, Арт топтал ногой нечто аморфное. Зеленая жижа с острыми когтями-жгутиками, обрамлявшими своеобразную пасть, в которой вместо клыков и зубов торчали другие, куда более маленькие рты, а у тех имелись свои, а у тех свои, так пока голова не начинала кружиться. Ордан столкнул верещащий, извивающийся под ударами каблуков жижу куда-то в пропасть нижних этажей. Кровь из тонких порезов стекала по лицу и заливала за воротник, но с каждым ударом сердце Арта ощущал, как раны постепенно затягиваются, а кровь останавливается. Затем, развернувшись и поднявшись на следующий пролет, он наклонился к Милару. Тот сидел на полу, жижа пузырем окутала его голову. Жгутики когти впивались в лицо, уходя под кожу, наполняя ту мерзостными коричневыми венами, сливавшимися воедино с капиллярами. Пульсируя те буквально впитывали кусочки жижи, вгоняя ту внутрь тела милара, взамен выкачивали кровь. Капитан пускал ртом пузырики. Те, в свою очередь, растворялись внутри жижи, хлюпая сверху, пока паразит дышал за обоих, и за себя, и за свою жертву. Ордан протянул ладони, прикоснувшись к теплой пленке, заменившей созданию плоть, вспомнил, как точно так же. Когда-то давно аккуратно касался ледяной корки на поверхности едва-едва уснувшего ручья, и, как пальцы облизывал влажный холод, а кожа прилипала к ко льду, чувствуя все стихающее сердцебиение воды, скованной властью мороза. Арди напитался этим чувством и позволил осколку имени льда сорваться со своих губ. Морозным эхом тот обволок мерзкое создание. То запищало, задрожало, а следующим мгновением растрескалось и разлетелось на десятки тошнотворных серо-зеленых осколков. — Твою мать! — Милар, толкнул Арди, выхватил револьвер и приставил его к колбу. — Сраный ублюдок! Все еще жив? Сколько раз мне нужно вышибить тебе? По мере того, как глаза Милара наливались живым светом и скидывали с себя пелену морока, голос капитана стихало, сам он постепенно обмякал. Под самый конец, потеряв силы, и вовсе рухнул на пол, едва не выронив револьвер. Арди ожидал какой-то подобной реакции, так что не сказал ни слова. «Вечные ангелы, господин Мак. Капитан с трудом поднес холодное железо и приложил к колбу. Видимо, в надежде, что поможет. «Я видел. Будто заново прожил. Видел. Видел, как не застрелил ту мразь, эту сраную дрянь. И Рыгов, сука! Арт, он ведь детей, маленьких детишек!» Милар проглотил часть слов и, прикрыв глаза, прислонился головой к стене. Вдох за вдохом капитан постепенно приходил в себя, а мы были вынуждены сохранить ему жизнь. И он, не небось, до сих пор дышит, страдает, но дышит. А детишки нет. Пётр может быть, двадцать раз прав, что ублюдков учат болью, но иногда Арт. Порой тебе самому больно, когда такие мрази ходят по земле. Они ступают по ней, будто топчут тебя самого. — Милар, извини, я... — Это не твой взгляд, ведьма, Арт, — отмахнулся капитан. — Просто я наслаждался процессом, стрелял в эту мразь. Милар сложил пальцы в форме револьвера и направил куда-то перед собой. Бам-бам-бам! А он орал и корчился, а мне было хорошо, понимаешь? Хорошо и плохо тоже. Это слезы. Да просто в глаз что-то попало. Я не про тебя, капитан, — возразил Ларди, указал ладонью на постепенно оттаивающие куски жижи. Слезы плакальщицы. Они проникают в наше сознание и... «И кто их выпьет, тот погрузится в печальные воспоминания», — перебил капитан и, открыв глаза, посмотрел на мерзость, валявшуюся у его ног. «Проклятие, господин Мак. В сказках оно все как-то... более прилично, что ли. Никогда бы не подумал, что слезы белой женщины — это какие-то мерзкие твари». «На самом деле, у настоящей белой женщины слезы выглядят как одуванчики». Арди, опираясь на посох, поднялся на ноги, а затем помог встать и капитану. Но мы же имеем дело со сбившись с пути, так что видели не воспоминания фантазии. Э, точно, демон. Ну да. Капитан, как Арди недавно столкнул ледяные обломки в сторону нижних этажей, столкнул и едва было не полетел следом. И полетел бы, если бы Ардан вовремя не поймал Милара. Голова кружится. Ордан мигом достал из кармана одну из залых колбочек и резким движением, сломав стеклянную пробку, буквально насильно влил содержимое в горло Милара. Тот закашлялся, вырвался, но лицу капитана постепенно возвращался прежний розоватый оттенок. — Что за мерзость, проклятие? — Милар заходился в кашле и, кажется, попытался оттолкнуть Орди в сторону. А может, просто нелепо размахивал руками в воздухе, кто знает. Кровь лей! «Господин Мак, дай мне минутку. Я сейчас себя приду и начну тебя душить, раз ты...» «Извини», — спохватился Арди. Вновь его привычка говорить односложно. «Кровь леет, отвар твар ранга синей звезды позволяет тебе...» Вспоминая недавний разговор, юноша поспешил перейти на более бытовой язык. «Позволяет твоему телу в течение непродолжительного времени перерабатывать накопившуюся в теле лей в кровь». «Монстр высосал из тебя слишком много, так что...» «Я понял», — перебил Миларес, куда более здоровым, пусть относительно, внешним видом выпрямился и хрустнул шейными позвонками. «А сам почему выглядишь так, будто из тебя никто и ничего не сосал?» «Ты...» «Да, я специально сформулировал фразу именно так». Ордам вздохнул, капитан себе не изменял. «Наша физиология отличается». Коротко пояснил Арди. Ему тоже немного не здоровилось, но не настолько, чтобы вливать в себя отвар. Он не стал уточнять для Милара, что и гриба-водоросли, и кровь-лей, как и все прочие алхимические изделия, основанные на взаимодействии с накопленным организмом лей, не самые безопасные. Да, они действовали намного быстрее и порой даже эффективнее иных изделий с аналогичными функциями. Но при этом, если слишком увлечься процессом можно было истощить свой организм. Когда тело лишится большей части накопленной лей, то станет уязвимо для воздействия лей-радиации, излучаемой лей-линиями, и тогда, двумя словами, ничего хорошего. А если подробнее, то лучше съездить посмотреть на результат такого увлечения в госпитале героев, специализирующихся на звездных магах и болезнях, связанных со звездной магией. Но Милару этого всего лучше, конечно, не знать. Тем более, что Арди все рассчитал так, чтобы побочные эффекты для них свелись к самому минимуму. «Завтра пей как можно больше горячей воды с добавлением любых целебных или нейтральных трав», — произнес Арди, проходя мимо Милара. «Дальше первым пойду я». Последние несколько этажей Ардан с Пневым преодолели без каких-либо происшествий. За окном, разумеется, змеилась все та же самая неизменная молния, но больше никаких слез на голову им не сыпалось, разве что запах все усиливался. Заполнял горло вязкой, удушающей ватой, пропитанной сладковатой вонью гниющих цветов. А серо уже буквально обволакивала гортань, заставляя то и дело заходиться в кашле. Милар потянулся было к противогазу, но Арди остановил его и на немой вопрос точно так же молча покачал головой, после чего указал на коробочку фильтра. С нее капала слизь, та же самая, что и со слез плакальщицы. Демон успел отравить их фильтры, так что теперь те не имели какого-либо смысла. Так — Так-так, не обрадуйся! — выдохнул Милар и тут же едва ли не выкрикнул. — Вечные ангелы! — Они, наконец, поднялись на тридцатый этаж. Каждый, пожалуй, ожидал увидеть все, что угодно, но только не то, что осветила очередная вспышка иллюзорной молнии. Прямо на лестничной площадке, среди пульсирующих внутри стены коричневых прожилок, наполненных той же жижей, что и фильтры, возвышались створки ворот. Самые настоящие, высотой метров три с половиной, разделенные на две овальные половины с отсеченным низом, украшенные семейным гербом, они выглядели внутри небоскреба так же чуждо, как и, если честно, Арди даже слов не находил. Он подошел ближе и пригляделся. На деревянной поверхности пролегали трещины, но не от времени или погодных условий. А потому что краснодеревщик потратил уйму времени, чтобы расщепить недавно сваленное дерево. Точно так же, как кузнец состарил заклепки и гвозди из стали, а не простого железа, а массивные петли долго-долго простукивал молотком, чтобы те выглядели так, будто пережили натиски нескольких армий. И даже выбоины от таранов кокетливо теснились друг к другу, обрамляя... — крылатую свинья? Удивился Милар. Кабан, по привычке поправил Ардан. «Да, действительно, герб семьи Лемрити, крылатый кабан с хвостом павлина, настолько же экстравагантно, насколько нелепо». Пожалуй, Милар не ошибся, заявив, что большие деньги далеко не всегда шли рука об руку с изысканным вкусом. «Готов?» — спросил Арди, упирая ладонь в прохладные, мокрые деревянные створки. «Нет». — честно признался Милар, попутно обнажая саблю и взводя курок револьвера. — А ты? — Нет, — в тон, — ответил Арт. — Отлично. Тогда идем. — Идем? — кивнул Ардан и с силой толкнул створки, открывая проход внутрь логова демона.